Глава 27. Накануне свадьбы вечером я сидел за столом и пытался подвести итог, что я успел сделать, а что так и осталось в подвешенном состоянии. Анкоцентр и госпиталь работают как часы. Мне все-таки удалось уговорить Рябошапкина побыть некоторое время управляющим, но только после того, как Сальников клятвенно пообещал старательно вникать в организационные процессы и принять Олимпийский огонь максимум через пару месяцев. Этот вопрос закрыт. К доходному дому один за другим подъезжают на разгрузку грузовики с мебелью, техникой, утварью и прочими жизненно необходимыми мелочами. Грузчики под контролем Прасковья и Савелия расставляют все по местам, придавая квартирам жилой вид. Окончательная подготовка к заселению будет произведена в выходные. В понедельник провозглашенным лекарем и преподавателем будет дана команда «Ключ на старт», и мы начнем встречать первенцев. Как же это волнительно. Архитектурное бюро полностью готово к началу работы. Вчера мы с Шапошниковым пили там кофе из нового аппарата. Для Насти я купил лучший. «Вывеску предлагаю в субботу утром повесить», — сказал Николай, кивнув на настоящие у стены золотые буквы. «Стены холла мы просто покрасили. Вы там развесьте потом плакаты с чертежами и готовыми работами. Не забудьте, кстати, разместить там изображение нового здания таможни и дворца Волконского». Когда их достроят, тоже очень показательно. С такой рекламой Анастасии Федоровны от клиентов отбоя не будет». «А когда вы ей, кстати, собираетесь продемонстрировать бюро? С утра пораньше?» «Скорее всего, да», — ответил я. «Думаю, после церемонии, но мы ведь останемся с ночевкой в загородном имении, а на следующий день дарить подарки как-то нехорошо». «Ясно», — кивнул Шапшников. «Значит, в шесть утра вывеска будет на месте. Может, тогда лучше в пятницу вечером, чтобы в субботу...» «В четыре утра не вставать?» – предложил я. «В пятницу вечером еще есть риск, что она увидит вывеску раньше времени», – покачал головой Николай. «Лучше перестраховаться». «Хорошо», – кивнул я. Делать так, как вам виднее. Теперь только остается найти повод, чтобы проехать по набережной Екатеринского канала». «А ничего не надо придумывать», – улыбаясь, сказал Николай. «Просто скажите, что надо проехать именно здесь и все. Анастасия Федоровна девушка умная, глупых вопросов задавать не будет». Я сидел за столом, вспоминая этот разговор и то, как выглядит бюро изнутри. Насте должно понравиться. Работников, я думаю, она быстро наберет из своих однокурсников. Скоро она получит свой красный диплом и откроет бюро, которое очень быстро станет популярным в Питере и за его пределами. Того и гляди, еще расширяться придется. А еще терзают мысли, что же там придумала Мария по случаю свадебной церемонии. Вспомнил ее в кокошнике с караваем Эта мадам точно что-нибудь отчебучит, незабываемое. Иногда смотрю на нее и не верю, что она в прошлой жизни была княжной, боевым магом, и что у нее было свое княжество с десятками тысяч подданных. В голове не укладывается. Скорее всего, большой отпечаток наложила жизнь деревни. Там по неволе станешь проще смотреть на жизнь. Я забрался под одеяло, выполнил с полной выкладкой медитацию с золотым амулетом на девятой ступени, но сна все равно не в одном глазу. Так и пялился в потолок. Потом в дверь постучали, после чего она приоткрылась с жалобным мяу. Бежал Катангенс и запрыгнул ко мне на кровать. «Ну...» Не он же постучал. «Не спишь?» Тихо спросила мама, заглядывая в комнату. «Пока не получается», — ответил я. «Понимаю», — улыбнувшись, сказала мама и вошла в комнату. Судя по одежде, она ложится спать, пока даже не собиралась. Это очень волнительный день, который бывает лишь раз в жизни. Ждешь его, ждешь, а он пролетает мимолетом, оставив лишь воспоминания. Ты завтра должен быть бодр и весел. Давай я помогу тебе заснуть. Не возражаю, — сказал я, улыбнувшись ей в ответ, и подвинулся, чтобы она смогла сесть на край кровати. Только мне для начала надо тебе кое-что рассказать. Не хочу, чтобы между нами были какие-нибудь тайны. Можешь не рассказывать, я все знаю, — сказала мама, присаживаясь на край кровати. Она еще продолжала улыбаться, но глаза казались немного грустными. Я прекрасно знаю, кто ты и откуда, и прекрасно понимаю, почему ты не хотел об этом говорить. Хотя мог бы признаться гораздо раньше. «И давно ты все знаешь?» – спросил я, немного расслабившись, когда она положила свою руку на мою, и я почувствовал исходящее от нее тепло. Не физическое, а душевное. «Практически с самого начала», – сказала она, и улыбнулась чуть шире. Глаза теперь тоже улыбались. «После первого же сеанса восстановления». И отец также. Он начал догадываться немного позже. Когда он однажды высказал мне вслух свои предположения, я ему все рассказала. «Почему тогда мне не сказали, что вы все знаете?» – искренне удивился я. «А смысл?» – пожал на плечами. «Зато ты отлично адаптировался под нашу жизнь. И не подумай, что ты пришелец из другого мира. Наверное, ты один из лучших его представителей и наверняка был отличным врачом и человеком. А теперь закрой глаза и расслабься». Я сделал так, как она попросила, потом почувствовал на висках ее мягкие пальцы и почти сразу провалился в облака, почувствовал свободу полета. Это было прекрасно. Проснулся внезапно, словно меня кто-то разбудил, но в комнате никого не было. В комнате было светло, солнце достаточно давно поднялось над горизонтом, но часы показывали полшестого. А скоро вообще будут белые ночи, меньше, чем через месяц. Можно было бы еще поспать, но я чувствовал необычайный прилив бодрости и энергии, поэтому встал с кровати и пошел в душ. Когда спустился в столовую, застал подтягивающуюся и зевающую повариху, которая, увидев меня, чуть не подпрыгнула. «О, Господи! Что ж вы так пугаете-то?» – пролепетала она, краснея от неловкости момента. «А я еще не готовила ничего. Я ж не знала, что вы в субботу так рано придете!» – продолжила она, потом ее осенило. «Наверное, бессонница за свадьба?» «Просто пораньше лег и уже выспался», — улыбнувшись, сказал я, с интересом наблюдая за ее метаниями. «Свари мне кофе, пожалуйста». «Так что же вы будете заливать кофе в пустой желудок?» — покачала она головой. «А хотите, растягай? Вчера вечером пекла». «Пусть будет растягай», — кивнул я и сел за свой стул. Утренняя газета уже лежала на столе, на привычном месте, и я взял ее почитать, чтобы скоротать время. Оказывается, там пишут, сколько всего интересного. Зря я раньше не читал, с прошлой жизни газеты почему-то не люблю. Узнал, например, что в следующий четверг в Питер приезжает на гастроли группы из Большого театра. Обязательно надо достать билеты и сходить туда с Катей и Настей. Можно еще и Юрдиных, взять и Чугуновых. А еще Панкратова и Крулянского. И родители обязательно. Я неторопливо жевал, растягая и запивал его кофе со сливками, одновременно читая газету, когда в столовую вошел отец. «Наконец-то у тебя получилось», — усмехнувшись, сказал он и сел на свое место. «Что получилось?» — спросил я, неохотно отрываясь от чтива. «Приди сюда раньше меня. Дай мне то, что ты уже прочитал». Я разделил газету и часть отдал отцу. Повариха уже начала подавать завтрак. за субботу она это делала, как в будний день. На столе появился нежнейший утиный паштет и обжаренные гренки. Через пару минут вошли мама с Катей. «Выспался?» – первым делом спросила мама. «Да, спасибо тебе. Я чуть пораньше уеду», – известила всех Катя. «Мне к Юдинам надо». «Коля тебя отвезет», – невозмутимо сказал отец. «Кать, ну как же так?» – возмутилась мама. «Мы же должны всей семьей ехать к Насте». «Так надо, мам», – виновато улыбнулась Катя. «С минуты на минуту мой заместитель приедет. Не переживайте, скучно не будет». Сестренка быстро проглотила бутерброд и вскочила, направляясь к выходу. Как только она исчезла в дверном проеме, там появилась Мария. Если бы не детская личика по одежде, можно было бы подумать, что пришла нарядная взрослая барышня. «Так и чего сидим?» – требовательно спросила она, уперев руки в бока. «А ну, ротоподъем!» Никто даже не шелохнулся. Родители уставились на нее, округлив глаза, а я, наблюдая за ситуацией, сжал губы, чтобы не рассмеяться. «Так, кажется, немного перегнула, надо помягче». Произнесла магичка и прокашлялась. М -м -м. Мальчики и девочки, чтобы не сбивать график запланированных мероприятий, нам надо бы выдвигаться. Она будет сегодня основной затейницей, пояснил я родителям. Чтобы свадьба была не скучной и незабываемой, Мария разработала план. Катя будет делать примерно то же самое у Юдиных. Катя будет вытворять такое? спросила мама. Такого ужаса на ее лице я давно не видел. Наша Катенька? «Ну, вы извините, если что», – пожал плечами Магичка, невинно улыбаясь. «Просто хотела вас немножко взбодрить. А вообще, я зайка». Тут я не выдержал и расхохотался, откинувшись на спинку стула. «Нет, ну, нам, правда, пора». «А Николай только что уехал, повез Катю к Юдинам», – сказал отец, глядя на Магичку с растерянной улыбкой. «На месте, ваш Николай. Катя уехала на моем такси». «Значит, до Насти доедем с Николаем, как и планировали», – сказал я. «Дорогие родители, Мария, правда, немного эксцентрична, но я вам обещаю, вечер будет незабываемым». «Надеюсь», – пробормотала мама, – «но мне немного страшно». «Не бойтесь, Левтина Семеновна, все будет хорошо», – проворковала Мария, сделав при этом ангельское личико и похлопала глазками. «Этого-то я и боюсь», – пробормотала мама себе под нос, потом добавила громче. «Идем». Мы остановились в метрах в десяти от входа в Настин дворец. Входные двери были обильно украшены шариками белого, голубого и красного цветов. Явно дело рук Марии, но откуда она взяла такое сочетание цветов, интересно? Магичка убежала первой и попросила нас подождать в машине, пока она не подаст сигнал. «Что она там еще затеяла?» – нахмурившись, спросила мама. «Мам, пожалуйста, расслабься», – сказал я, улыбаясь. «Понимаю, для вас это немного непривычно, но в моем родном мире свадьбы проходят гораздо веселее». Могу сказать это с уверенностью, побывав на паре свадеб. «Правда, Алевтина, прекращай ворчать, все будет хорошо», сказал в мою поддержку отец и заговорщицки мне подмигнул. Я заметил, что он никак не прореагировал, когда я упомянул про другой мир. Значит, мама с ним уже поговорила. Ждать пришлось недолго. Мария подала сигнал, и мы вышли из машины. С процедурой выкупа магичка решила не заморачиваться и сделала все так, как я ей рассказал. Выполнив все задания на ступеньках крыльца, я вошел внутрь, а родители остались ждать на улице. Сначала думал, что будет сложность с поиском спрятавшейся невесты, но не прогадал, решив начать с оранжерея. Настя стояла в дальнем углу между двумя буйно растущими экзотическими кустами. Она была настолько прекрасна, что у меня перехватило дыхание. Я медленно направился к ней, пытаясь вдохнуть поглубже. «Ну привет», – нелепо пробормотал я, улыбаясь душой. «У меня самая красивая невеста в мире». Огромный букет рос, я перехватил одной рукой второй откинул с лица невесты белую вуаль и прильнул к ее губам, прижав к себе. Настя ответила мне страстным поцелуем. Когда мы вышли на крыльцо, на улице нас ждала толпа из моих коллег, друзей, родителей, городского начальства. Здесь был и князь Волконский. Все дружно закричали и зааплодировали. Дорога до самых ворот и за пределами была забита лимузинами. Я бросил взгляд на Марию, а там мне хитро подмигнула. У меня теперь большой вопрос по поводу реакции родителей на появление мелкой тамады. Наверное, чисто для меня сыграли. Лимузины начали выезжать с территории имения Вишневских, разворачиваться и гуськом направились на выезд из города в сторону загородного имения. «Екатерининский канал 29», – назвал я адрес Николаю, когда мы с Настей уселись в машину. «Это еще зачем?» – насторожившись, спросила мама. «Скоро все увидите» пообещал я и подмигнул Насте, которая смотрела на меня с интересом и предвкушением. Поняла по моим глазам, что ее ждет какой-то сюрприз, и ничего не стала спрашивать. Когда мы вышли из машины, и Настя увидела большие золотые буквы, вывески, сначала замерла, потом вскрикнула, прижав к лицу руки в белых кружных перчатках. По щекам потекли слезы, лицо светилось от счастья. «Здесь будут работать твои подчиненные и выполнять твои указания», сказал я. «Может, зайдем?» «Конечно!» – воскликнула Настя, повиснув у меня на шее. Потом отстранилась, открыла входную дверь и почти бегом устремилась вверх по лестнице. Я догнал ее уже внутри помещения. Девушка прошлась по всем закоулкам, прикоснувшись к каждому кульману. На лице детский восторг. «Просто здорово!» – воскликнула Настя, дойдя наконец до своего кабинета. «Спасибо тебе, любимый!» Она снова обняла меня и нежно поцеловала в губы. «Это именно то, о чем я мечтала, но думала, что это будет еще не скоро», сказала она, счастливо улыбаясь. «Это отличный подарок. Спасибо тебе большое». Настя хотела снова меня обнять, но тут вклинилась Мария. «Саша, время!» – требовательно сказала она, тыча пальчиком в циферблат наручных часов. «У тебя все рассчитано по минутам?» – недовольно спросил я. Не вовремя она появилась. «Да, все расписано», – немного резко ответила Магичка. «Для вас же, стараюсь». — Ладно, поехали, распора. улыбнувшись, ответил я. Когда мы выезжали из города, с обочины тронулись и последовали за нами два лимузина, Мария увидела мой напряженный взгляд. — Не боись, — сказала она, — это Юдин и Чугунов. Нас ждали, чтобы вместе приехать к усадьбе. Гости уже на месте. — Теперь все встало на свои места, — кивнул я. — Так бы сразу и сказала. — Ну, я же не зря занялась этим вопросом. — сказала Магичка, перестав наконец хмуриться. — Все должно быть идеально. Так как это Настяна усадьба, вы должны из машины выйти первыми. Так что настраивайтесь на нескучную вечеринку и не бесите меня больше. — Мы очень постараемся, — сказал я и расхохотался, глядя на ее серьезную физиономию. Мария глубоко вздохнула, покачала головой и уставилась в окно. Я решил, пока ее не трогать, может, она продумывает дальнейшие шаги. Когда мы въезжали на территорию усадьбы, я открыл рот. Окружающий пейзаж я просто не узнал. Цвели все клумбы и кустарники без исключения. Вдоль дороги от ворот до самого дома через каждые пять метров стояли на мраморных тумбах широкие чаши с цветущими вьюнами. Вся дорожка усыпана лепестками роз. Все лимузины гостей стояли на площадке в стороне, сами же гости стояли широкой дугой на площадке перед домом, у каждой в руках букеты из тюльпанов. Три лимузина со свадебными парами остановились Боком к дому. Как только я открыл дверь, грянул оркестр, и все гости приветствовали нас криками ура! и бросали в нашу сторону цветы. За минуту площадка покрылась тюльпанами. Я подхватил Настю под локоть, чтобы не поскользнулась на цветах, и не оступилась. Оркестр продолжал играть бодрую музыку. Мария ненавязчиво выстроила три пары молодоженов в колонну. Мы с Настей шли первыми. Толпа расступилась, как по сигналу, И мы таким строем проследовали в дом. Магичка ловко юркнула вперед. В центре зала возвышался подиум с аркой из живых цветов в центре. Справа, на специальной тумбе, огороженной перилами, под ее рост, стояла Мария. Накрытых столов я нигде не увидел. Интересно. Втянувшись следом за нами толпа гостей затихла, заиграл скрипичный квартет, и речь взяла магичка. Александр Петрович Склифосовский и Анастасия Федоровна Вишневская. Прошу. Звонким голосом произнесла Мария и указала рукой на подиум. «Мы с Настей переглянулись и направились к арке из роз».